В перерывах между восхвалениями своего возлюбленного друидизма Сьюкли, однако, сделал в Стоунхендже немало полезных наблюдений. Он тщательно измерил расстояние между его частями и попытался доказать, что строители пользовались определенной мерой длины, равной 20,8 дюйма, 1 дюйм 25,4 мм, которую он назвал друидским локтем. Ему приписывается первое упоминание аллеи, уходящей на северо-восток от памятника, и, по-видимому, именно он открыл цирк, большую низкую насыпь чуть к северу. И что особенно удивительно для той все еще суеверной эпохи, он попробовал использовать науку, чтобы установить время его постройки. Исходя из предположения, что друидические строители Стоунхендж пользовались магнитным компасом, он сопоставил его ориентацию по странам света с изменениями магнитного склонения. Проследить его через века оказалось гораздо сложнее, чем он предполагал, и сделал вывод, что Стоунхендж был воздвигнут около 460 года до нашей эры. Разумеется, он ошибся, Но, во всяком случае, такая попытка делает ему честь. Это была, по мнению специалистов, первая попытка воспользоваться лабораторными методами для решения археологической проблемы. В рассуждениях Сьюкли удивительно сочетали субъективность с объективностью. Ему удалось одновременно и запутать, и прояснить положение. В его Стоунхендже есть много страниц, проникнутых чарующей ностальгической грустью. Позже он прямо отождествил себя со своими мистическими жрецами и их змеиным храмом, и лишь ноги его пребывали в XVIII веке. Он восхищался Стоунхенджем не только из-за его связи с друидами. Для логического ума трудно вообразить более высокое наслаждение, чем прогулка среди этих величественных руин и их созерцание. Более того, он, по-видимому, опасался, что эти руины – лишь ненадолго переживут его. Я набросал следующие перспективы, запечатлев местность почти точно по окружности горизонта. Наброски мои могут принести и такую пользу. Если случится, что величественное это сооружение будет разрушено, с помощью этих видов можно будет обнаружить место, где оно находилось. Его труд представляет особый интерес для астрономов так как он содержит первое известное упоминание о факте, который с тех пор приобрел широкую известность как самая примечательная из особенностей Стоунхенджа, а именно что главная линия всего сооружения указывает на северо-восток, туда, где встает солнце в самые длинные дни года. Этот факт имеет решающую важность для установления сущности Стоунхенджа и будет неоднократно обсуждаться нами в дальнейшем. В 1747 году Джон Вуд, архитектор из Бата, затмил Сьюкли. Он выпустил книгу про просторечие, именуемое Стоунхенджем, на Солсберийской равнине, описанной, восстановленной и объясненной, которая объяснила все столь ясно и исчерпывающе, что, казалось бы, никаких дальнейших объяснений потребоваться уже не могло. С тех пор считал, что чоргаур или гаур означает великий или круглый храм или место собраний, хотя один из истолкователей некий доктор Джон Смит, о котором вскоре снова пойдет речь, считал, что чор означает церковные хоры, а гаур происходит от того же корня, что и кейпер, то есть козел. Вуд писал, Цезарь. Даже сам Юлий Цезарь, верховный жрец Юпитера и богини Рима, неопровержимо доказывает, что остров Британия славился великой школой учености, где друиды западного мира могли совершенствоваться в своем призвании. Древние поразительные сооружения на Солсберийской равнине, приписываемые невеждами провидцу Мерлину, мне представляются остатками друидического храма по внешней форме подлинного моноптерического вида. А кроме того, я не мог не прийти к заключению, что британцы и гиперборейцы были одним и тем же народом. Греческие и римские писатели и поэты от Гомера до Плиния и позже упоминают далёкий северный народ, который они называют гиперборейцами. Упоминания эти будут рассмотрены в главе 8. Вот затем вкратце излагается сообщение античных авторов о полумифическом британском короле по имени Бладут которого он отождествляет с другими легендарными персонажами Аквилой и Абарисом. Бладут, утверждает Вуд, правил в Британии, а затем отправился в Грецию поучиться в то самое время, когда в Персии подвязался Заратустра, а в Греции — Пифагор. Там он прославился предсказаниями и постройкой храмов, включая знаменитый Дельфийский храм. В конце концов Бладут Аквила Абарис вернулся в Британию и основал орден друидов. Стоунхендж был воздвигнут жрецами этого ордена где-то между этим временем, около пятого века до нашей эры и началом нашей эры. Была у Вуда и теория относительно того, откуда были взяты камни для постройки. Он считал, что их привезли не из Ирландии, с помощью искусства Мерлина но Смарлборо-Даунс к северу от Стоунхенджа. Вскоре после выхода в свет книги Вуда Уильям Кук, священник приходов Олдбери и Дидмартон в Глостершире, согласился с теорией архитектора из Бата и развил ее. «Мнение невеж, будто он был воздвигнут Аврелием Амбросием, не заслуживает даже опровержения», — объявил он. Стоунхендж был построен друидами до рождения Христа. Однако нравственно друиды стояли так высоко, что в этическом отношении мало чем отличались от христиан. Более того, Кук, опираясь на источники, которых он не называет, утверждает, что дабы содержать и поддерживать его в Стоунхендж, они, друиды, выделяли на это десятую часть всего своего достояния. Преподобный Кук весьма одобрил, столпы Стоунхенджа, ибо Моисей поставил жертвенник и двенадцать камней. Он одобрил также круги Стоунхенджа, поскольку круг представляет собой эмблему, приличествующую той бесконечности, каковая приложима только к Всевышнему, и полагал, что друидические камни — это Петре Амбросия, были надлежащим образом освящены» камни, освещенные или помазанные розовым маслом. В 1771 году для объяснения ориентации Стоунхенджа по странам света была вновь привлечена астрономия, по-видимому, впервые после Стюкли. Доктор Джон Смит, известный главным образом как «Прививальщик Оспы», выпустил свет брошюру, озаглавленную Чоргаур великой Орерий друидов. Оррерий, названный так в честь графа Оррери, представлял собой часовой механизм, демонстрировавший движение планет. Доктор Смит утверждал, что Стоунхендж представляет собой своего рода численно-мистический календарь. Например, он указывал, что, поскольку один из его кругов содержит 30 камней, и поскольку имеется 12 знаков античного зодиака, то 30 умноженное на 12 дает 360, число дней в древнем солнечном году. В своих мистических выкладках Смит повторил и развил конкретное наблюдение с Сьюкли относительно того, что главная ось сооружения ориентирована на точку солнечного восхода в день летнего солнцестояния. По его мнению, Стоунхендж был спланирован так, что в дни, когда он был новым, На заре самого длинного дня, в году, верховный друид, стоя в своей ложе в храме и глядя в нужную сторону, видел, как встает солнце. Доктор Джонсон, прославившийся своими вескими высказываниями практически обо всем, что только есть на небесах и на земле, не обошел вниманием и Стоунхендж. В письме к миссис Трейл 9 октября 1783 года он сделал следующие глубокомысленные замечания. По моему мнению, он относится ко временам самого раннего заселения нашего острова и представляет собой друидический памятник по меньшей мере двухтысячелетней давности. Возможно, это самое древнее создание рук человеческих на нашем острове. Солсберийский собор и его сосед Стоунхендж – это два выдающихся памятника искусства и первобытности и они могут служить примером первой пробы и заключительного совершенства в области архитектуры. В 1796 году уилчерский суконщик Генри Уонси вновь вернулся к астрономическому аспекту проблемы в следующем сообщении. Стоунхендж по своему расположению отлично подходит для наблюдений за небесными телами, так как во все стороны от него горизонт открыт почти на три мили. Но до тех пор, пока нам не станут известны способы, с помощью которых древние друиды вычисляли затмения столь точно, как об этом свидетельствует Цезарь, мы не сможем объяснить теоретического назначения Стоунхенджа. Чрезвычайно интересный момент. В последующих главах мы еще неоднократно вернемся к обсуждению вопроса о возможном использовании Стоунхенджа для предсказывания затмений. 19 век начавший с готического романтизма Байрона, Шелли, Китса и других, всячески обыгрывал эти столь услужливо живописные древние руины. Множилось число путеводителей, неизменно называвших Стоунхендж друидическим храмом. Художники запечатлевали его на холсте, зловещую громаду под темными небесами. Туристы осматривали его, поеживаясь от приятного испуга и откалывая кусочки на память. И если ранний путеводитель сетует на необъяснимую и глупую причуду тех, кто отбивает куски с помощью больших молотков, то в первые десятилетия XIX века местные торговцы уже давали на прокат такие молотки специально для отбивания осколков на память. А для тех, кому было лень самому отколоть себе сувенир, пастухи с равнины раздобудут их за пенс другой. К счастью, как отметил Эвлин, камни Стоунхенджа нелегко поддаются вандальским усилиям любителей сувениров, а не то от них давно ничего не осталось бы. Популярность Стоунхенджа могла стать в буквальном смысле слова причиной его гибели. Кроме того, XIX век принес с собой и особое разнообразие гипотез, касающихся Стоунхенджа. В 1812 году Антиквар сэр Ричард Коулдхор составил довольно точную схему расположения камней Стоунхенджа, соответствовавшую действительности, а не его умозаключениям. Он вел энергичные раскопки возле Стоунхенджа, но не внутри него, и доказал, об этом говорил уже Сьюкли, что некоторые из древних погребений вокруг самого памятника возникли уже после постройки Стоунхенджа. В некоторых могилах он обнаружил осколки его камней. Сэр Ричард писал, «Прискорбно, что в эпоху, когда так успешно развиваются науки, и когда все новые и новые рукописи извлекаются из безвестных хранилищ, чтобы пролить свет на прошлое нашей страны, особенно горько говорю я, что история столь прославленного памятника, как Стоунхендж, по-прежнему окутана мраком неизвестности». Монахи смело могут утверждать, что Мерлин, и только Мерлин, был основателем нашего храма, и нам нечего возразить, хотя мы в это не верим. Смена веков часто проясняет историю и обнаруживает множество важных фактов, но тут все мрак и неизвестность. Мы можем восхищаться, мы можем строить предположения, но мы обречены оставаться во мраке и неведении». Однако многие не соглашались с тем, что мраку, окутывавшему тайну Стоунхенджа, и впредь суждено остаться непроницаемым. В 1839 году Джон Рикмен, член Королевского общества, высказал мнение, что камни Стоунхенджа, по-видимому, установлены относительно недавно, так как, заявил он, они носят следы обработки стальными инструментами. В 1847 году преподобный Гровер отказался принять теорию недавнего происхождения монумента. В гласе Стоунхенджа он выдвинул предположение, что постройка производилась сатурнов или золотой век, мощью племени гигантов, каковые и здесь, как и в Святой Земле, предшествовали расе выродившихся смертных нашего собственного жалкого подобия. Он добавлял, что постройкой, очевидно, руководили египетские архитекторы и друиды. Два года спустя на ристалище выехал высокородный Алджернон Хердерт с циклопами-христианами или доводом в опровержении предполагаемой древности Стоунхенджа и других мегалитических сооружений в Англии и Британии. По его мнению, Стоунхендж не был гробницей, хотя его и возвели на обширном и древнем кладбище. Построен же он был в пятом веке нашей эры. Поскольку Римская Британия не располагала необходимыми для подобной постройки научными знаниями, но они появились едва римляне ушли, то памятник в значительной мере был завершен в 429 году, то есть через 21 год после обретения островом Независимости. В середине века трудолюбивый исследователь по имени Генри Браун из Эмсбери произвел на свет беспристрастное, подлинное и интересное повествование, которое сообщает о себе великолепнейшее и прекраснейшее строение Стоунхендж, что в Илчере. Он начал с презрительного замечания, что старая история Джоффри Монмутского по нелепости своей не заслуживает и упоминания. Затем суммировал различные другие теории, указав мимоходом, что поскольку Стоунхендж стоит не на вершине, но на очень пологом склоне холма, он вряд ли мог служить астрономической обсерваторией, и, исходя из соображений доселе не привлекавших внимания, пришел к абсолютно оригинальному заключению, что камни Стоунхенджа были воздвигнуты в дни Адама и опрокинуты потопом. «Неужели мы припишем эту постройку британцам, варварам? Нелепая мысль!» В качестве доказательства он добавил извлеченные из Библии сведения о том, что жизнь допотопных людей в среднем была в десять раз дольше, чем наша, что они были и ростом выше, и силой крепче, что они строили жилища, не чуждались искусство, умели делать музыкальные инструменты, обрабатывали и медь, и железо, воздвигали святилища. Планирование постройки Браун приписывал друидам, и в качестве окончательного и неопровержимого доказательства своей гипотезы сослался на тот факт, что наибольшее разрушение претерпела юго-западная сторона Стоунхенджа. Чтобы судить о воздействии вот потопа, «Нам следует представить себе, что они извергались из недр земли, дабы подняться на ту высоту, которая согласно принципу тяготения, была бы достаточно, дабы обрушить их на страны, кои им суждено было поглотить. Воды потопа надвинулись на Стоунхендж с юго запада». В 1860 году журнал «Куаторли Ревью» высказал мнение, что «нет ничего удивительного» если трезвомыслящие люди считают эту загадку неразрешимой. Но, тем не менее, люди, как трезвомыслящие, так и иные, продолжали выдвигать все новые и новые предположения. В 1872 году именитый и ученый архитектор сэр Джеймс Фергюсон вновь выступил в защиту старинной теории, что Стоунхендж построили саксы. Он осмотрел древности и примитивные каменные постройки, на всем пути от Персеполя и Ниневии до Британских островов, и решил, что Стоунхендж был именно тем, чем его объявил Джоффри Монмутской, гробницей над прахом жертв коварного Хенгиста. В 1873 году преподобный Гидли сообщил о некоторых астрономических наблюдениях, которые с тех пор подтвердились, и указал на заслугу доктора Смита, заметившего, как уже говорилось выше, что главная ось Стоунхенджа указывает на точку восхода Солнца в день летнего солнцестояния. И где-то в том же десятилетии некий любитель старины, о котором теперь известно только, что он был доктор Джон Терном, написал статью, воскрешавшую теорию Эдмонда Болтона, который в XVII веке объявил, что Стоунхендж, этот поразительный памятник, был местом погребения Буадицеи. Согласно его хитроумной догадке, немота его красноличия свидетельствует о том, что он построен не римлянами, так как они обычно заставляли свои камни говорить с помощью надписей. В том, что Стоунхендж был творением британцев, убеждает самая его безизкуственность. А в 1876 году некий Лонг выдвинул гипотезу, что Стоунхендж неразрывно связан с погребениями вокруг него и предположил, что его построили Бельгии, возможно, с помощью финикийцев. На следующий год профессор Невил Стори Маскелайн высказал мнение, что голубые камни были привезены не из Ирландии, а с холмов Корстерфайн под Эдинбургом. О происхождении же сарсеновых камней, оба эти типа камней Стоунхенджа будут подробно рассмотрены ниже, он ничего сказать не мог но был убежден, что они могли бы заговорить ясным и недвусмысленным языком, умеемый только его понимать. Кроме того, в том же десятилетии был сделан первый точный план Стоунхенджа. Джонс, Обри, Вуд, Смит, Коулт, Хор и другие, включая сэра Генри Джейлса, нерманиста, и некоего Хокшо, несыщика, снимали его план с точностью, колебавшийся от нескольких метров до десятков сантиметров, или, в лучшем случае, до нескольких сантиметров. В 70-х годах Флиндерс Питри, впоследствии выдающийся египтолог, снял его план с точностью до 2-3 сантиметров. Питри считал, что большая часть Тонхенджа была построена до римского завоевания, но что позже там было установлено несколько камней в память Аврелия Амбросия, Утера и Константина, а, возможно, и других владык, которых время от времени погребали у Стоунхенджа. О предполагаемой же роли Мерлина в этом строительстве Питре писал. «Тут нет ничего такого, чего устыдился бы современный подрядчик. О нем, Мерлине, ведь сказано только, что он применил машины, необходимые для того, чтобы свести камни с Ирландского берега на корабли» что и было проделано самым деловым образом. Но, указал он, для разрешения этого спорного вопроса необходимо произвести тщательнейшие раскопки. Ни мнение Питри, ни его совет не положили конца спорам. В 1883 году некий Блэкетт внес в теоретические построения совершенно новый элемент, объявив, что «все до единого ошибаются». Создателями таинственного сооружения были не британцы, не саксы, не римляне, не мерлин, не друиды, не иммигранты из библейских краев, да и вообще не обитатели какой-либо из известных стран. Он пришел к выводу, что честь это принадлежит прекрасному и удивительному, а также мифическому народу с погибшего континента Атлантиды, прошедшему через новый свет». Апалачские индейцы, их жрецы и шаманы, вот кто, несомненно, был строителями Стоунхенджа, что подтверждает истинность утверждения Платона, когда он сообщает о вторжении в Западную Европу великого народа завоевателей из-за геркулесовых столпов. Платон бесспорно писал об Атлантиде в Тимее и в Критии. Он рассказал, что Салон, некогда рассказал, что... Еще раньше один египтянин рассказал, что за девять тысяч лет до этого в Атлантическом океане был большой остров, больше Ливии и Азии вместе взятых, который вел торговлю, процветал, возгордился и послал свои могучие полчища, дерзко намереваясь напасть на всю Европу и на Азию в придачу. Но тут вмешался рог. Произошли страшные землетрясения и наводнения. И за один злополучный день и одну злополучную ночь остров Атлантида был поглощен морем и исчез бесследно. Платон весьма подробно описал политические обычаи атлантов, и совершенно ясно, что остров был для него всего лишь удобным литературным приемом, так же, как и его республика. Геологи сходятся на том, что никаких больших катаклизмов за 10 тысяч лет до нашей эры, то есть совсем недавно, на Земле не происходило. Да и в любом случае никакая суша величиной с Платоновской остров не могла бы за один день и одну ночь погрузиться в морскую пучину. Однако у гипотезы об Атлантиде или вообще о погибшем континенте все еще есть поклонники. По мере того, как исследования дна Атлантического океана на все больших и больших площадях не обнаруживают следов утонувших там былых цивилизаций, Легенда сдвигается все дальше на запад. Нынче у братства утонувших стран большой популярностью пользуется Тихоокеанский собрат Атлантиды, равным образом погибший континент Лемурия, или Му. Через год после того, как Блэкет вызвал духа Атлантиды, другой мыслитель по имени Уайс, разразился последней в XIX веке гипотезой о Стоунхендже, которая требовала удивительной пылкости воображения. По его мнению, Стоунхендж был одним из важнейших святилищ друидов, пока не попал в руки буддийских миссионеров. С одной из первых разумных теорий относительно Стоунхенджа после Питри выступил сын астронома, сэра Джона Уильяма Леббока, Джон Леббок. Отец был известен своими работами об орбитах комет, затмениях и связи приливов с Луной, а сын дал очень хорошую хронологическую оценку, согласно которой Стоунхендж и сходные с ним каменные памятники создавались в бронзовом веке в 1500-1000 годах до нашей эры. Его археологические труды были так высоко оценены уже при его жизни, что в 1900 году он, как и его отец, получил титул и стал лордом Эвбери. Вот так до конца века сплетались легенды, выдвигались теории и строились догадки. Многие люди пытались понять, что такое Стоунхендж, но по-настоящему ни о происхождении, ни об истории этого таинственного места никто ничего не знал. Никому не возбранялось высказывать предположения, и многие их высказывали. Вряд ли можно найти гипотезу, которая осталась бы неиспробованной. Наряду с атлантами и другими столь же эфемерными расами в качестве его строителей вновь называли много других народов попроще, но зато реальных, таких как кельты, финикийцы и бельги. В разгаре, чтобы не сказать в угаре, теоретизирование – начинало все более и более крепнуть убеждение, что следовало бы произвести настоящие археологические исследования памятника. И вот в начале нынешнего века они были предприняты. И с тех пор раскопки, определение находок и их датирование продолжаются со все возрастающим энтузиазмом. Так что к настоящему времени туман таинственности, окружавший Стоунхендж, в значительной степени рассеялся. Поэтому это не слишком нравилось. Особенно Ец не хотел расставаться с древними тайнами и друидизмом. Он упорно утверждал, что в нем живет друид, и в капризных донаанских строках воспевал друидов край, друидов время и благословенный друидский край Тирна-Нонг. Он так и не отказался от своей котомки грез. Что же касается самого Стоунхенджа, то эта замена грёз с реальностью может оказаться благотворной не только для учёных, но и для любителей грезить. Новые археологические открытия, о которых речь пойдёт ниже, создают картину не только поразительную, но и по-своему не менее романтичную. На вопрос «когда» теперь уже можно ответить, что Стоунхендж был построен задолго до времён Саксов, Датчан, и даже романизированных британцев. На вопрос, как как были перевезены и установлены эти огромные камни, пока еще точный ответ не найден. Но обнаружено много интересного материала для археологов, инженеров и всех тех, кого интересуют способности и возможности доисторических людей. Вопрос же, зачем, с какой целью был построен Стоунхендж, составляет основную тему этой книги.